Глава двадцать девятая. Мужские посиделки под добрую кружку пива. В городе только и разговоров было, что об убийствах и поимке серийного маньяка-убийцы. Добродеев под собственным именем разразился рядом статей об убийствах, психологии убийцы и новостях следствия. Даже... Чрезмерное увлечение интернетом, где встречаются те еще персонажи, было упомянуто. И, разумеется, он не мог не коснуться своей скромной заслуги в деле поимки преступника. О клубе «Черный фарфор» не было сказано ни слова. Поползли было неясные слухи о подпольном доме свиданий, но толком никто ничего не знал. Писатель Громов засветился в новом интервью, с очаровательной и восторженной Александрой Шевченко. Был он официален, строг, не шутил, весь в черном. Он рассказал об Эрике, убийце, который оказался его соседом, и он прекрасно его знал. Такое роковое стечение обстоятельств! Одинокий парень, без друзей, без родных, просиживающий днем и ночью перед компьютером, Писатель часто видел, как ночью светились его окна. Однажды он починил писательский компьютер и отказался от денег. А дома у него целая библиотека криминальных романов, фэнтези, эзотерики. У него, оказывается, была страничка, где он писал об убийствах и подписывался именем «черный пластилин». Бог знает, что творилось у него в голове и почему он стал убийцей. Писатель скорбно задумался. Ученые говорят, что у убийц присутствует лишняя хромосома. Ее называют хромосома преступления, и она передается по наследству. Сообщил он, у нормального человека в клетке 23 пары хромосом, следовательно... Всего 46, а у убийцы их 47. Чезаре Ламброзо, знаменитый психиатр, развил теорию о дурной наследственности и врожденных пороках, то есть он считал, что человек не становится, а рождается преступником. Разумеется, с ним многие не согласны, ибо бытие определяет сознание, «Значимость воспитания трудно переоценить, а посмотрите на сегодняшние школы» и так далее, и тому подобное. Очаровательная ведущая не смеялась, как в прошлый раз, и была скорее печальна. Она спросила, не собирается ли Грумов написать книгу об этих ужасных событиях, и писатель сказал, что «обязательно напишет, только не сейчас, а». «Когда-нибудь потом. Сейчас ему тяжело. Он не может собраться с мыслями, Описать нужно на свежую голову. Возможно, через годик-другой». «Вари больше!» — скептически заметил Жорик. Он по обыкновению чистил какую-то деталь, разложив старые газеты на журнальном столике. Анжелика устроилась в кресле с вязанием, А монах лежал на продавленном диване, привычно рассматривая трещины на потолке. Обстановка была в стиле дежавю. Все давишные персонажи, включая ведущую и писателя Громова, были на лицо. Такая шикарная тема, того и гляди перехватят, продолжал Жорик. Про нас даже в центральных новостях было. «У него под носом живет маньяк. Убиты две девушки. Еще одна подверглась нападению, да еще и резиновая кукла. Да он сам почти действующее лицо и не собирается писать. Как же! Не надо нас дурить! Он еще присочинит, что его самого чуть не убили». «Много ты понимаешь», — ответила мужу Анжелика. «Он пережил потрясение». Может, теперь вообще перестанет писать? — Ага, сейчас. И пойдет работать грузчиком. Да его от писательской кормушки за уши не оттянешь. Зрители меж тем задавали вопросы, и Громов обстоятельно отвечал. Его спросили, общался ли он с убийцей, и он рассказал, как Эрик однажды починял его компьютер, и он подарил ему свою книгу. Парень произвел на него впечатление нелюдимого, стеснительного, слегка неадекватного. Он молчал и не поднимал взгляда. На все попытки разговорить его отвечал скупо и односложно. Он ни с кем не здоровался, и соседи уверены, что он ничего не ел. Во всяком случае, никто не видел его с пакетами из магазина. Возможно, он питался в Макдональдсе. Кто-то спросил, по каким признакам он подбирал своих жертв. И Громов рассказал, что жертвы были, скорее всего, случайными, что есть странно, ибо маньяки, как правило, выбирают однотипных жертв, то есть определенного возраста, с одинаковым цветом волос и глаз, а все жертвы Эрика были разными. «А пока трудно что-либо сказать. Следствие еще не закончено, выявляются все новые подробности, и вполне может оказаться, что жертв много больше». О черном фарфоре он, разумеется, не заикнулся, что заставило монаха иронически хмыкнуть. «Его ведь тоже могли убить, — сказала Анжелика. Мы собираемся написать ему письмо». «Какое еще письмо?» – спросил Жорик. «Пожелать творческих успехов и поддержать. Если подумать, месяц назад было первое интервью, и с тех пор столько событий. Уму непостижимо. А кто это мы? Литературный клуб в поддержку писателя Громова». Монах рассмеялся. «Совсем с катушек слетели». — спросил Жорик. — Делать нечего. — Назовите клуб «Черный фарфор», — предложил монах. — Почему «Черный фарфор»? — удивилась Анжелика. — Гламурненько, потому что, я уверен, ему понравится. Он у нас эстет. Жорик хихикнул и закашлялся. — Да ну вас! — обиделась Анжелика. — Совсем дремучие и книг не читаете. Кстати, насчет черного фарфора, вспомнил Жорик, я нарисовал кое-что. И мужчины, к негодованию Анжелики, углубились в обсуждение рецептуры производства черного фарфора. Они собрались в баре Тутси, где были столь ценные понимающими людьми теплая домашняя атмосфера и гостеприимный бармен Митрич, он же владелец заведения. Герои последних событий – монах, журналист Леша Добродеев и писатель Громов. Инициатором встречи был Громов, так как, несмотря на колебания, он все-таки решился изложить историю убийств девушек Из элитарного клуба в своем новом романе и хотел узнать подробности от непосредственных участников. Алёша Добродеев не собирался посвящать писателя в подробности и выпускать из рук козыри, так как задумал написать роман сам. Один монах был, как рыцарь с открытым забралом. Никаких подводных намерений и желаний у него не было. Он собрался с ними просто за компанию. Впрочем, почти не было. «Видел тебя в ящике?» «Красивое интервью!» — сдержанно похвалил писателя Добродеев, отставляя кружку с пивом. «Спасибо, Леша. Если честно, мне было не до этого, до сих пор не могу прийти в себя», сказал писатель, но не смог отказать, очень просили». «Будешь писать?» — ревниво спросил Добродеев. «Еще не решил окончательно. Пока набросаю план с вашей помощью. А ты?» «Я читал твои материалы. Очень неплохо!» — похвалил он. Добродеев раздул ноздри. Монах с удовольствием рассматривал обоих и отхлебывал из литровой кружки. «Можно книжку?» «С дарственной надписью?» — спросил он. «Конечно!» — обрадовался писатель с удовольствием. «Зайдешь на днях и выберешь». «Спасибо. Проконсультируюсь с Линой и зайду. Между прочим, она твоя преданная поклонница, говорит, прочитала абсолютно все. Знаешь, Леня...» У нее слабость и к тебе, и к твоим книгам. Она рассуждает о манере изложения, сюжетах, словаре. Как заправский критик. Я тоже позавидовал. Такая девушка. Говорит, твой стиль узнает с закрытыми глазами. И архитектор из нее получится прекрасный, что подтверждает тезис о том, что талантливый человек талантлив во всем. Монаха, похоже, несло. Он поймал внимательный взгляд Добродеевой, подмигнул ему. «А глядишь, и сама роман напишет. Кстати, я дал ей почитать тексты Эрика». «А разве их не убрали?» — удивился писатель. «Убрали. Ну, я скачал на флешку, когда копался в его компе. На всякий случай. Кроме того...» скопировал то, что он выкладывал в интернете. Так что у меня есть практически все. Полное собрание сочинений. Поделишься? Спросил Грумов. Конечно. Дашь адресок, заброшу. Все-таки будешь писать? Знаешь, мой школьный друг Георгий, Леша с ним знаком. Интеллектуал, библиофил, очень тонкий человек. Так вот он говорит, что было бы преступлением с твоей стороны не написать о страшных событиях, имевших место в нашем городе. Народ не простит. Так что считай себя в долгу. Добродеев фыркнул и замаскировал фырканье кашлем. Придется написать, рассмеялся писатель, хотя, если честно, история страшноватая. Одно дело выдумывать, а другое дело оказаться рядом. Чуть ли не участником, подхватил монах, но ведь только ты сможешь дать полный психологический портрет преступника. Ты был с ним знаком, ты с ним общался. Ты можешь в конце концов расспросить соседей. Кто, как не ты? Только с вашей помощью кивнул писатель. «Можем вместе, если хочешь?» Обратился он к Добродееву. «Я подумаю». Недовольно буркнул Добродеев. «Прекрасная идея!» Воскликнул монах. «Грех не выпить!» Он поднял кружку, и они выпили. «Ты, Леня, можешь стать для Алексея таким литературным гуру и старшим товарищем, Продолжал монах. Тем более, что он в теме. Представляешь? Ветер, метель, холод собачий. Город пуст. Алеша крадется за убийцей на старое кладбище. А по дороге тот делает остановку на черном кургане. Это можно подать так, что у читателей поджилки затрясутся. К тому же твои читатели в основном женщины, не говоря уже о том, где Леша провел ночь. Кстати, мне звонила Лина. Завтра утром мы встречаемся. — Не только женщины, — заметил Громов. — Просто они читают больше, чем мужчины. Ко мне уже обращались из издательства. — Лина? — Ну, монах. — Такую девушку заинтересовал? Свидание? — Да нет. Говорит по делу. Говорит, кое-что серьезное нужно обсудить. Знаешь, Леня, женщины почему-то испытывают ко мне доверие. Требовала сегодня, но я занят. Из издательства, говоришь, обращались. Вот видишь. И тот факт, что убийца читал твои книги, и то, что ты сам ходил в подозреваемых, это, знаешь ли... «Уникальный, оперативный опыт. Правда, Леша?» Добродеев неохотно кивнул. Был он странно молчалив. «С вашего позволения, господа, — писатель вытащил диктофон, — откроем нашу маленькую пресс-конференцию. У меня к вам несколько вопросов. Праздник ответов и вопросов продолжался около часа. Монах... Обстоятельно отвечал на вопросы писателя, привнося в свой рассказ такие колоритные детали, что журналист только вздергивал брови. Он тоже отвечал на вопросы, но скупо, без огонька. Через час писатель извинился, сказал, что они его гости, заказал мальчикам еще попивку и убежал, сказав, что его ждут в другом месте. «Расщедрился». Проворчал Добродеев, тоже мне. Классик. А ты монах тоже, растекся. Все наработки выложил. Не пайся, Лео. Знаешь, французы говорят, не важно, что у тебя есть, а важно, как ты этим воспользуешься. Понял. Причем тут французы? Французы везде причем. А еще умные люди говорят, что сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения. Красиво, правда? — Ты думаешь? — помолчав, спросил Добродеев, присматриваясь к монаху, который припал к кружке. — Однозначно! — ответил монах, утирая салфеткой. — Предлагаю выпить за союз толстых любителей пива, И, знаешь, давай переименуем его в свете последних событий в детективный союз толстых любителей пива. Согласен?» Добродеев кивнул, и они выпили. «Что у тебя с этой девушкой?» — спросил он, отставив кружку. «Настоящая крепкая дружба, Лео. Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Не морочь мне голову! — отмахнулся Добродеев. — Дружба между красивой девушкой и мужчиной в расцвете сил? Не бери меня на понт. Не только красивой, но и умной. И, как оказалось, предприимчивой. — Что ты имеешь в виду? — насторожился Добродеев. — Никому не скажешь? Анах наклонился к журналисту. — Ну, Христофороч, ты меня знаешь. — понизил голос Добродеев. — Ну? Помнишь, Киру шантажировали, и она заплатила 50 тысяч долларов. Помню. После этого он убил девушку из цветочного магазина. Это не он. Это Лина с Кириллом. То есть ну, шантажировали. Лина? Это шикола. Добродеев был потрясен. И ты знал? Сначала не знал? а потом предположил под аманитой Помнишь, это такой гриб-галлюциноген? Принял и отрубился, а подсознание работало на решение. И пац! Я понял, кто. Убийцы, как правило, не шантажируют. Это был кто-то свой, кто знал о клубе девушек по вызову, об убийстве и покушении на убийство, и решил под шумок поправить свои финансы. Таких раз-два и обчулся. В итоге я оказался прав. Кроме того, необъяснимая ненависть Лины Кири Кире... Помнишь, мы это обсуждали? В человеческой природе ненависть тех, кого обираешь. «А Кирилла кто? Притримчивая девушка? Чтобы не делиться». Была у меня и такая мыслишка. Уж очень она убивалась по Кириллу. Я ни минуты не верил, что между ними что-то серьезное. Он был ничтожеством. Алина — личность. Но я ошибся, так как подходил к ней с рациональными мерками, забыв, что имею дело с женщиной. Теперь я думаю, что он был ей все-таки небезразличен. Любовь зла, сам знаешь. Короче, это не она. А кто? Есть у меня одна мысль по этому поводу. Я, кстати, поделился этой мыслью с майором Мельником. Он вроде не глупый хлопец. Посмотрим. Теманишь Христофорч. Кира знает, кто шантажист. Знает. Лина раскаялась и вернула деньги. Они похоронили любимого человека, и делить им больше нечего. Как в индийском кино. Все друг дружку простили и жили долго и счастливо. Ну, примерно. А что, в индийском кино добро всегда побеждает зло? Полезно для здоровья. Ты лучше скажи, книгу писать будешь? Думаешь, стоит? — спросил Добродеев. — Однозначно. И назови ее «Черный фарфор». — Вообще, Лео, — монах призадумался на миг, — призываю окинуть всю картину преступления орлиным взглядом журналиста и подбить бабки. Мы с тобой не сторонние наблюдатели, а почти соучастники и заинтересованные лица. Помнишь, когда было первое убийство? Девушку звали Ирина Гурова. 29 октября, если не ошибаюсь, но... Да. И у вас обоих алиби. Вы были на дне рождения мэра. Ты и писатель. Я тут каким боком, удивился Добродеев. К слову, нас... Интересует писатель, так как он был клиентом клуба «Девушек по вызову», а ты, по твоим словам, ничего не знал. И ты заявил, что поручиться за его алиби не можешь. Было? Я действительно ничего не знал. Христофорович, куда ты клонишь? Я за точность формулировок лею. Не дергайся. И что? Ничего. Освежаем память. Дальше. Нападение на Лину в ее собственной квартире. 6 ноября. Ей повезло, она сумела удрать. Идем дальше. Убийство девушки из цветочного магазина. 16 ноября. И четвертый случай. Резиновая женщина в свадебном платье. 23 ноября. Засимфинита. Убийцу повязали не без нашей помощи. А теперь скажи мне, Лео, как журналист, что общего в этих случаях и какие различия? Включи логику и перечисли по пальцам. Пиво будешь?» Монах махнул Митричу. «Не забывай, Лео, что это наш дебют. Дебют детективного клуба толстых любителей пива. Вообще это как-то слишком длинно. Нужно красивое, емкое название. Например, «Зайка». Добродеев иронически фыркнул. «Толстый зайка». Как версия, вполне. Будем думать. А сейчас мы определим почерк убийцы, так сказать. Любой уважающий себя Детектив должен определить почерк преступника и подвести итоги. Почерк. По-моему, Христофорч мы это уже обсуждали. Эрик устраивал из убийства спектакль. Раз. Приносил вещи своей тетке. Два. Выкладывал в дневниках тексты с точным описанием убийств и фотографий. Три. Последнее говорит о скрытом нарциссизме. Ему нужно было восхищение и признание. Кроме того, он, возможно, убил тетку. Свидетельница показала, что в цветочный магазин входила высокая женщина на низких каблуках. «Вот тебе еще одно доказательство, что это мог быть Эрик. В квартире полно женских вещей». «Он высокого роста. Что еще?» Добродеев уставился в потолок. «Все жертвы были из клуба девушек по вызову, о котором знал узкий круг. Все жертвы регулярно посещали писателя, и Эрик мог их видеть. Принимая во внимание его психотип...» «Пока достаточно, Лео. Теперь различия». «Различия?» «А какие, собственно, различия?» «По-моему, все в русле». «Ладно. Пойдем по порядку». «Как была открыта дверь первой жертвы, Ирины?» «Помнишь, ты рассказывал?» «Помню. Ключом». «Откуда ключ? Как, по-твоему?» «Эрик мог украсть его из сумки девушки». Добродеев запнулся. «Нет, не, не знаю, это у него надо спрашивать». «Темна вода в облацах», — заметил монах. «Я тоже не знаю. Нужно будет при случае спросить у майора Мельника, как он проник в квартиру следующей жертвы Лины. Помнишь?» «Я тебе рассказывал». «Помню». «Открыл дверь отмычкой». На замке остались царапины. Правильно. То есть в первом случае у него был ключ, а во втором ключа не было. И что? А то. Наш литературный гуру учит, что детективная работа заключается в просеивании и анализе мельчайших деталей. Вот тебе мельчайшая деталь. «Да какое значение имеет эта мельчайшая деталь?» — вскричал Добродеев. «Какая разница, если убийца признался? Может, он давно рассказал им, откуда ключ?» «Во-первых, он признался частично и теперь молчит. Но я согласен с тобой. Может, он уже рассказал, где взял ключ?» «Поехали дальше. Восстановим очередность событий в дневниках черного властелина». Первый его материал про свободу, комнату, порог, который он никогда не переступит, освобождение, сброшенный груз и так дальше. Между прочим, этот материал появился еще летом. Значит ли это, что Эрик убил тетю, которая его воспитала? Ну, похоже на то. Трудно судить. Скорее да, чем нет. А между тем... Соседка показала, что Эрик был ей предан. Очень любил, сидел у ее кровати и читал ей книги. Ночная сиделка рассказала, что старая женщина умерла у нее на руках. То есть это была естественная смерть, а не убийство. Если она не врет, конечно. И здесь намечается некий когнитивный диссонанс. Из текстов можно понять, что он ее убил, а на самом деле не убивал, то есть на лицо работа воображения. Это было воображаемое убийство. Возможно, он тяготился болезнью тетки, возможно, жалел ее и считал, что лучше б ее умереть, но он ее не убивал. Согласен? Добродеев пожал плечами, ну, считаем консенсус. Дальше. В начале октября появляется материал о чужих спальнях. Ожидание в темноте. И спустя неделю убивают Ирину. Убийца ожидал ее в квартире, а еще через неделю он наведался к Лине, То есть... Прослеживается закономерность. Сначала он выкладывает описание убийства, а затем убивает. Согласен? Добродеев кивнул. И вот тут некий сомнительный момент, Лео. После того, как он выложил текст о чужих спальнях, он убивает Ирину и спустя неделю покушается на убийство Лины, поджидая девушку в ее квартире. То есть два однотипных события. Если бы облом слины Линой имел место в начале, то можно было бы подумать, что он повторил попытку с другой девушкой, Ириной. Но это не так. Облома не было. А значит, незачем было повторять попытку. — Куда ты клонишь? — озадаченно спросил журналист. Копаюсь в деталях, Лео. Анализирую с точки зрения дедукции. Люди с неадекватной психикой очень педантичны. Они действуют по четко разработанному плану, никогда от него не отклоняются и очень скрупулезны в деталях. Я когда-то занимался психологией, кое-что застряло. Короче. В нашем случае сначала текст, потом убийство. Точка. Идем дальше. А убийца почему-то не пошел дальше, а стал топтаться на месте. То есть, повторился, снова устроил засаду. На сей раз в квартире другой девушки, Лины. Дубль два. Почему? Понравилось? И? Недоуменно спросил Добродеев. Ничего не брежет. Журналист недоуменно пожал плечами. «Ладно, поехали дальше». За пару дней до убийства девушки из цветочного магазина Эрик выложил запись о невесте в белом и букете белых и красных роз. И вслед за этим происходит убийство Славы, девушки из горной лаванды. Убийца нарядил ее в шляпку с вуалью, как у невесты, и усадил за прилавок, усыпанный цветами. Если помнишь, три красных тюльпана были продернуты в обручальное кольцо. Такая деталь. Помню, и что. А то, что спустя неделю еще одна девушка из черного фарфора была не убита, к счастью, а всего лишь перепугана до смерти. В ее квартире на диване Сидела резиновая женщина в свадебном платье. И, между прочим, на замке следы отмычки. Ключа у преступника не было. То есть имеет место с одной стороны убийство, а с другой стороны безобидный спектакль. Причем на ту же тему невеста в белом платье. Сначала трагедия, потом фарс. Сначала сильное ощущение, потом шутка образно говоря, если бы наоборот, то хоть какой-то смысл и логика. Сначала прикидка, репетиция, а потом убийство, а у нас все вверх тормашками. «Ты меня совсем запутал, христофорович Ну какая может быть логика?» у психически неполноценного человека. Все, что ты говоришь сейчас, имело бы смысл, если бы убийца был адекватным персонажем, а у нас психически неполноценный. Монах покивал и потянулся за кружкой. Должно быть, ты прав, Лео. Кстати, хочешь, познакомлю с Линой? Хочу. Когда? В принципе... «Поговоришь с ней, может, потом напишешь о девушках по вызову. Представляешь, эксклюзивное интервью с девушкой по вызову и фотографии. Девушка в маске. Ну, как-нибудь нагрянем к ней в гости. Запросто, как старые друзья. Ты хочешь сказать, что ты можешь нагрянуть к ней запросто?» Удивился Добродеев. «Я же сказал, что мы дружим». — Говори больше. — Что ты задумал, Христофорович? — Я? — ненатурально удивился монах. — И в мыслях не было. Ты стал каким-то подозрительным, Лео. — Опять какая-нибудь афера. Поиски смысла. Ну, кстати, прочитал где-то, что начинать поиски надо с самого неподходящего места. «Хорошо сказано. Я бы сказал наоборот. Место поиска должно соотноситься с тем, что ищешь», — внушительно сказал Добродеев. «Пропавшую зубную щетку нужно искать в ванной, а не на клумбе». «Тоже хорошо сказано», — похвалил монах. «Первое — из области псевдофилософии, а второе — жесткий реализм». «А где искать убийцу, по-твоему?» «Убийцу?» «Считается, что убийц тянет на место преступления», — заметил Добродеев. «Раскаяние, сожаление содеянным. Этот взгляд морально устарел. Теперь уж не тянет. А если и тянет, то...» Как считают психоаналитики, вовсе не поэтому. Просто им хочется убедиться, что они не оставили там ничего изобличающего, вроде случайно выпавших трамвейных билетов, визитных карточек или записных книжек с личной информацией. Своего рода неврастения, особенно после первого преступления. Даже походить вокруг — и то облегчение. «Ты так думаешь?» А черт его знает, Лео, у каждого из нас в голове свои тараканы. Мы многого о себе не знаем. Экстремальные ситуации выворачивают нас наизнанку. Вот ты, например, как бы повел себя, убив главного редактора, который зарезал твой материал? Я? Добродеев оперхнулся. Ты, Христофор однако теоретически. Подумай, Лео, спокойно, трезво. Представь себе, что он говорит тебе, что твоя статья о, допустим, коррупции местных властей не соответствует истине, не своевременной вообще клевета. А ты с риском для жизни собирал доказательства, тайно встречался с честными чиновниками которых сливали своих нечистых на руку коллег. Гордился собой. И вдруг фиг вам с маслом. Ты не выдерживаешь, хватаешь хрустальную вазу или, ну, что там у него, бронзовую чернильницу и по голове. Он падает физиономией физиономии в письменный стол. Ты, Христофорович, совсем с катушек слетел? Гипотетически. Просто интересно. Включи воображение, Лево. Здесь все свои, твои действия. Ну. Стер бы отпечатки пальцев с вазы. Буркнул Добродеев дальше. Ну. Не знаю. Выглянул бы в предбанник. А там секретарша. Добродеев задумался. Позвонил бы ей и попросил принести из архива что-нибудь. Якобы начальство просит. И пока ее не будет, смылся бы неплохо. А она ответит, что сразу не получится. Нужно сначала заказать материалы. И что тогда? Можно сигануть в окно, там первый этаж. Или... Добродеев невольно заинтересовался и задумался. А можно позвать секретаршу и сказать, что босс упал в обморок и ударился головой, и его спихнуть с письменного стола на пол. Якобы обсуждали материал, а он не выдержал. Ну, вот как-то так. В тебе пропадает потенциальный убийца, Лео. То есть поведение спонтанного убийцы, хоть и субъективно, но вполне просчитывается. А что бы сделал ты? А меня трудно вывести из себя, Лео я хладнокровен как филин. я бы спокойно сказал ему, что он не прав и ушел. придумал бы план как его достать, учел все детали, как учить наш литературный гуру, просчитал риски и вперед. Да обеспечил бы себя алиби, вот это главное, но как ты понимаешь, Лео, это все умозрительно не наш метод. Они помолчали. Разговор зашел в тупик. — Крутится у меня в голове одна мыслишка, Лео! — А вдруг сказал монах. — Я пас! — тут же выпалил Добродеев. — Ну, неужели не интересно? А? Ты ведь репортер. Ты должен держать нос по ветру и совать его в любую дырку. Добродеев задумался, рассматривая монаха. Тот отвечал ему искренним взглядом честного человека. «Допустим, интересно», — признался Добродеев. «Тогда ответь мне на один вопрос, Лео. Ты мне веришь?» М -м -м -м, «Верю в разумных пределах, а ты мне?» Можешь не сомневаться. А теперь к черту лирику. Слушай и внимай. Они склонились голова к голове и принялись шептаться.